Глава восьмая Палмер действительно должен был остаться во Флоренции, но он страшно поразился, увидев, что она уехала. Между тем опасности не было никакой. Порванная цепь не могла спаяться. Лорану даже и в голову не приходило возбудить чувства Терезы. Он решил только приобрести ее уважение, так как сердце ее все еще принадлежало ему. «Он решил, — сказали мы, — «Нет, он поступил так безо всякого расчёта, потому что хотел возвыситься в глазах этой женщины, которая сама теперь выросла в его мнении. Если бы он обратился к ней с мольбой, она устояла бы без всякого труда и стала бы даже презирать его, но он совершенно бессознательно сделал иначе. Его чутьё предохранило его от такой ошибки». Он с верою и восторгом взял на себя роль человека с разбитым сердцем покорного и наказанного ребёнка. Тереза в конце путешествия недоумевала, не был ли он жертвой в их роковой любви. Эти три дня Тереза провела с Лораном превосходно. Казалось, перед ним открылся новый мир самых деликатных чувств, незведанная дорога, по которой она шла прежде одна. Она вкушала сладость любить бледное, и слабое существо, любить его без раскаяния и борьбы, и даже не его, а одну его душу, так сказать. Она верила, что вернет его к новой жизни, в рай чистых ощущений, как иногда верят встречи после смерти. Прежде он глубоко унизил и оскорбил ее. Она сама была недовольна собой. Эта любовь, принятая ею с таким великодушием и твердостью, обесчестила ее, как самое обыкновенное любовное похождение. Была минута, когда она презирала себя за то, что позволила так грубо себя обмануть. Теперь она будто возрождалась и примерялась с прошлым, видя, что на могиле схороненной страсти вырастает чудный цветок дружбы, более прекрасный, чем страсть в ее лучшие дни. 10 мая они приехали в специю. Этот небольшой городок, наполовину генуэзский и флорентийский, расположен в глубине гладкого и глубокого, как небесная лазурь, рейда. Еще не начался сезон морских купаний, повсюду царила волшебная тишина, погода стояла великолепная и свежая. Лоран, немного утомленный ездой на лошадях, согласился ехать морем при виде этой спокойной и красивой воды. Осведомились о переезде. Оказалось, что отсюда маленький пароходик отправлялся в Генную два раза в неделю. Тереза обрадовалась, что не надо было ехать в тот же вечер. Сутки отдыха были необходимы ее больному. Она удержала каюту в этом пароходе на следующий день. Лоран, хотя и был слаб, никогда не чувствовал себя так хорошо. Он имел сон и аппетит ребенка. Приятная нега первых дней выздоровления наполняла блаженством его душу. Воспоминание о прежней жизни исчезало, точно тяжелый сон. Казалось, он навсегда переродился и забыл в своем обновлении былые страдания. Он расставался с Терезой, полной торжествующей радости, несмотря на слезы. Он находил, что своей покорностью искупал всю вину. Она должна была это оценить. Он, помимо своей воли, подчинялся ее требованию как раз в то время, когда понял, что терял с нею. Он всецело жертвовал собою и повторял ей, что она обязана любить Палмера, лучшего из всех друзей и самого благородного философа в свете. Потом он вдруг воскликнул. «Не отвечай мне, милая Тереза, не говори со мной о нем. Я еще не вполне окреп и не вынесу, если ты мне скажешь, что любишь его. Нет, замолчи, а то я умру. Но знай, я сам люблю его». «Что больше могу я сказать?» Тереза ни разу не произнесла имени Палмера, и когда лорант позабыв свои благоразумные намерения, начинал отвлеченно расспрашивать ее, она отвечала, «Довольно. Потом я скажу тебе секрет. Ты не можешь отгадать его, а потому не старайся». Последний день они катались на лодке по рейду специи Иногда они высаживались на землю и собирали чудные благоухающие растения — которые растут в песке вплоть до светлой и ленивой волны тенистые уголки редко встречаются на этих красивых берегах там больше возвышаются отвесные горы покрытые цветущими кустарниками жара давала себя знать наши путешественники старались найти убежище под тенью сосен они привезли с собой обед и закусили на траве среди лаванды и розмарина День промелькнул как сон с минутной быстротою а все-таки оставил самые светлые воспоминания для обоих. Но солнце заходило, и Лоран становился все грустнее. Издали он видел пар Феруччо, парохода, отправлявшегося в Специю. Его топили для отъезда, и, казалось, черное облако тоже омрачило душу художника. Тереза поняла, что необходимо было развлекать его до последней минуты и попросила перевозчика показать им все интересное в бухте. здесь есть остров, «Пальмария» и мраморное каменоломня «Партор», — ответил он. «Если вы хотите посмотреть, то можно отчалить. Пароход там проходит и оттуда отправляется в море. Он останавливается как раз напротив, там он захватывает пассажиров или товар. Вы успеете доехать, ручаюсь вам». Друзья отправились на остров Пальмария. Там возвышалась мраморная глыба. Она стояла с одной стороны отвесно к морю, а с другой... Отлога спускалась к полудородной земле залива. По эту сторону виднелись дома и две виллы на берегу. Весь остров представляет естественную защиту при входе в залив, так как проход очень узок между островом и небольшим портом, посвященным во время Оно Венере. Отсюда он называется Порто Венере. Это ужасное местечко ничуть не заслуживает столь поэтичного названия. Только его положение необыкновенно живописно на голых скалах, о которой ударяются первые волны настоящего моря. Нельзя найти более подходящей обстановки для гнезда морских разбойников. Черные и бедные домики, полуразрушенные соленым воздухом стоят высокими уступами на неровном утесе. Ни одного цельного стекла нет в окнах. Они точно следят беспокойным оком за добычей на горизонте. Нет ни одной стены, из которой не выпал бы цемент большими кусками, напоминающими парусы, изодранные бурей. Все постройки сгруппированы одна около другой, точно они готовы обрушиться вместе. Всё это возвышается и резко обрывается у края мыса, который заканчивается старинной ветхой крепостью и шпицем маленькой колокольни, помещенной против необъятного пространства, как зоркий часовой. Лоран и Тереза залюбовались этим живописным видом с другой стороны узкого прохода из мраморной каменоломни острова Пальмария. Заходящее солнце освещало красноватым светом первую часть картины. Всё сливалось в однородную массу — Старые стены, развалины и даже церковь казались выточенными из одного куска, а большие скалы на втором плане принимали зеленоватую окраску. ларана поразила красота этого зрелища. Он окинул всё взглядом художника, в котором Тереза увидела отражённые огни зардевшегося неба. «Слава Богу!» — подумала она. «В нём, наконец, пробудился художник. Действительно!» За свою болезнь Лоран совершенно забыл живопись. В каменоломне интересно было только посмотреть на скалы прекрасного черного мрамора с золотыми жилками. Лорану захотелось пройти по отлогому уступу, чтобы взглянуть на открытое море. Он пошел по довольно неудобным сосновым доскам до карниза, покрытого мхом. Там человек совсем терялся в пространстве. Скала возвышалась над морем — но оно подмыло ее основание и ударялось со страшным шумом о камень. Лоран не ожидал, что берег до того крутой. У него закружилась голова так, что не будь здесь Тереза, которая последовала за ним и помогла ему подняться, он бы упал в пропасть. В эту минуту она прочла знакомый ей ужас в его блуждающем взоре, как давно в лесу. «Что случилось?» — спросила она. «Опять что-нибудь почудилось?» «Нет-нет», — воскликнул он, поднимаясь и держась за нее, как за якорь спасения. «Это не сон, а действительность. Это море. Ужасное море сейчас меня унесет. Оно изображает мою судьбу и пропасть между нами. Этот неумолимый, однообразный, отвратительный шум я слышал ночью в рейде Генуи. Он мне нашептывал проклятие» этот суровый вал, я старался его победить в лодке, но он роковым образом приводил меня к бездне, еще более глубокой и ужасной, чем та, которая в глубине вот. Тереза! Тереза, знаешь ли ты, что отдаешь меня этому чудовищу в жертву? Оно открывает свою ужасную пасть, чтобы проглотить твое несчастное дитя. «Лоран!» — сказала она, дергая его за руку. «Лоран! Слышишь ли ты меня?» Он точно проснулся в другом мире, узнав ее голос. Обращаясь к ней, он думал, что никого с ним нет. Он с удивлением оглянулся и увидел, что опирается не о дерево, а на дрожащую и утомленную руку своего друга. — Прости меня и не обращай на это внимания, — сказал он. — Это последний припадок бреда. Уйдем отсюда. Он быстро спустился с ней по крутому откосу. Ферочио подходил на всех парах из глубины специи. «Господи, вот и он, как скоро он подвигается!» «Хоть бы он утонул не дошел до сих пор», — сказал он. «Таран!» — остановила его Тереза строгим тоном. «Да, да, не тревожься, мой друг. Я успокоился. Разве ты не видишь, что я повинуюсь с радостью одному твоему взгляду? Ну, скорее, лодку. Вот и готово. Я спокойный, доволен». «Дай мне руку, Тереза. Видишь, за эти три дня я не просила тебя ни одного поцелуя. Я прошу только твою благородную руку. Помнишь, как ты мне рассказала? Не забудь никогда, что сначала я была твоим другом, а потом уже любовницей. Теперь исполнилось твое желание. Мы не близки с тобой, но я твой навек». Он вскочил в лодку, думая, что Тереза останется на берегу острова и что лодка за ней заедет, когда он будет уже на борту Ферруччо, но она последовала за ним. Она хотела убедиться, — говорила она, — что слуга Лорана, который сел с багажом в специи, не забыл ничего необходимого для своего барина во время путешествия. Она воспользовалась остановкой парохода у порта Венеры, чтобы выйти на борт вместе с Лораном. Их здесь ждал Вичентино, рекомендованный Палмером слуга. Тереза отвела его в сторону. «У вас кошелек вашего барина?» — спросила она. «Он мне сказал, что все расходы по путешествию поручил вам. Сколько он вам дал?» «Двести флорентийских лир, сеньора. Но, кажется, у него еще есть деньги в портфеле». Тереза осмотрела все карманы ларана пока он спал. Она нашла его портфель почти пустым. Лоран много израсходовал во Флоренции за свою болезнь. Он отдал Палмеру все, что у него осталось, попросив его свести счеты — а даже не взглянул на них. В этом отношении он был настоящим ребёнком, не знал цены вещей за границей и даже не отличал стоимость разных монет в провинции. Ему казалось, что он дал Вичентину большую сумму, а на деле ему не хватило бы доехать до границы, так не бережлив и нерасчётлив он был. Тереза отдала Вичентина всё, что она заработала в Италии, и ничего не оставила себе. На эти несколько дней она не успела оставить себе несколько золотых монет из свёртка червонцев, которые она сунула лакею, потому что подходил Лоран. Она только шепнула, вот что у него было в кармане. Он очень рассеян и предпочитает отдать вам на руки деньги. Она обернулась к художнику, желая обменяться с ним последним рукопожатием. На этот раз она обманывала его без раскаяния, В прежнее время он на нее сердился, когда она хотела заплатить его долги, а теперь она заменяла ему мать и свободно могла так поступить. Лоран ничего не заметил. «Постойте еще минутку, Тереза», — сказал он ей голосом, сдавленным от слез. «Будет еще звонок для остающихся, чтобы они успели сесть в лодку». Она взяла его под руку и пошла посмотреть на его каюту, Она была очень удобная, но запах рыбы отравлял воздух. Тереза хотела отдать ему свой флакон, но она потеряла его на скале Палмария. «О чем вы беспокоитесь?» — сказал он, тронутый ее баловством. «Дайте мне лучше одну из лаван, сорванных нами там, в песках». Тереза заколола эти цветы в свой корсаж. Просить их было одинаково, как просить залог любви. Она нашла эту просьбу неделикатной и двусмысленной. Ее женский инстинкт подсказал ей не соглашаться. В эту минуту она подошла к борту парохода и увидела в одной из лодок, привязанных к гавани, ребенка, протягивающего пассажирам большие букеты фиалок. Тереза нашла в своем кармане последнюю монету и с удовольствием бросила ее маленькому торговцу, который ей перекинул через борт самый красивый букет. Она ловко поймала его и разбросала цветы в каюте ларана Он не понял чуткости своего друга и никогда не узнал, что за эти фиалки было заплачено последней лептой Терезы. Мимо ларана прошел один молодой человек. Его аристократический облик резко отделял его от других пассажиров, большей частью торговцев оливками и мелких негациантов. Он посмотрел на ларана и сказал «А, это вы» они обменялись холодным и учтивым рукопожатием, которое отличает всех воспитанных людей. Это был один из товарищей прежней веселой жизни ларана. художник называл их терезе своими лучшими друзьями, когда он находился в тоскливом настроении. Он обыкновенно прибавлял люди моего круга он никогда не забывал свой круг во время сорс терезы. но теперь лоран стал гораздо лучше. Он не только не обрадовался, но мысленно послал к черту этого надоедливого свидетеля его прощания с Терезой. Господин де Варак, так его звали, был представлен Терезе в Париже самим Лораном. Он ей почтительно поклонился и спросил, имеет ли он удовольствие пользоваться сообществом двух таких спутников, как она и Лоран, на этом бедном ничтожном Ферруччо. «Я не еду с вами», — ответила она, — «я остаюсь здесь». «Как здесь? Где? В Порто-Венере? В Италии. Значит, Фавель едет в Геную по вашим поручениям и вернется завтра?» «Нет», — сказал Лоран, раздраженный этим любопытством, по его мнению, весьма неделикатным. «Я еду в Италию, а мадмуазель Жак не едет. Это вас изумляет? Ну так знаете, что мадмуазель Жак меня покидает, и я очень этим огорчен, поняли вы?» «Нет», — улыбаясь, ответил Верак, — «Но я не обязан, наоборот, поймите вы, в чём дело!» Продолжал Лоран с несколько надменной поспешностью. «Я заслужил это и покоряюсь, потому что мадемуазель Жак, несмотря на всю мою вину, заменяла мне мать и сестру, пока я был безнадёжно болен. Итак, я столько же обязан ей благодарностью, сколько уважением и дружбой». Верака очень поразил этот рассказ. Вся история была для него непонятна. Сказав Терезе, что его не удивляет никакой благородный поступок с ее стороны, он из вежливости удалился, но следил одним глазом за прощанием обоих друзей. Тереза, стоя на гавани среди толкавших ее туземцев, которые шумно прощались и обнимались друг с другом, напечатлела на лоб ларана материнский поцелуй. Оба плакали. Потом она спустилась в лодку и причалила к шаткой лестнице, которая ведет с порта Венеры. Лоран удивился, что она пошла по этому направлению, а не к специи. «Ах, там ее ждет, наверное, Палмер», — думал он, заливая слезами. Через десять минут Ферруччо выехал в море и прямо повернул против уступа. Лоран в последний раз взглянул на пустынную мрачную скалу и увидел на площадке развалившейся крепости женскую фигуру. Солнце золотило ее головку и волосы, растрепанные ветром. Он узнал эту белокурую головку и дорогой облик. Это была Тереза. Она стояла одна. Лоран протянул ей руки с восторгом, потом сложил их с мольбой, и его губы прошептали слова, которые ветерок донес до ее слуха. «Прости! Прости!» Господин довера глядел на Лорана, остолбенев от изумления. А Лоран... Самый щепетильный человек в мире, более всего на свете, боящийся быть смешным, Лоран ничуть не стеснялся перед своим товарищем в кутежах. Казалось, он хвастался перед ним. Когда берег исчез в вечернем тумане, Лоран сел на скамейку рядом с Вераком. — Послушайте, — сказал тот ему, — расскажите же мне ваше странное приключение. Вы так заинтриговали меня. Все ваши парижские друзья... Одним словом, весь Париж, так как вы человек известный, будет меня спрашивать о развязке вашей связи с мадмуазель Жак. Она тоже слишком на виду, и все ее занимаются. Что мне им ответить? Что вы меня видели очень грустным и глупым. Все, что я вам сказал, можно выразить в трех словах, надо ли вам их повторить. Значит, вы ее бросили первый Это меня за вас радует. Да, понимаю вас. Ведь смешно быть обманутым, и слава тому, кто обманул первый. Я сам был одного с вами мнения, ведь это наш кодекс. Но я переменил свои взгляды с тех пор, как полюбил. Я изменил. Меня бросили. И я в отчаянии. Следовательно, наши прежние рассуждения лишены здравого смысла. Найдите в нашей науке жизни... Хоть одно доказательство, которое бы уничтожило мои сожаления и страдания, тогда я соглашусь, что вы правы. Я не стану приводить доказательств, мой милый, ведь страдающие не могут рассуждать. Я жалею вас, если вы несчастны, только я не знаю, стоит ли плакать из-за какой-нибудь женщины вообще. Не лучше было бы со стороны мадмуазель Жак вам простить вашу измену и не оставлять вас в таком ужасном состоянии? Я нахожу, что она слишком злопамятна для матери. Вы ведь не знаете, до чего я был низок и виноват перед ней. Вероломство она бы мне простила, я в этом уверен, но оскорбления, упрёки хуже, Верак. Я сказал ей то, что порядочная женщина не может забыть. Вы мне надоели. Да, это жестокие слова, особенно если они правдивы, но ведь этого не было. Вероятно, это была просто вспышка под влиянием дурного настроения. Нет, это была нравственная усталость. Я разлюбил. Нет, не то. Подумайте, я ее никогда не любил, пока она была моей. Запомните это, вирак Смейтесь, если хотите, но запомните мои слова для себя. Весьма возможно, что в одно прекрасное утро вы утомитесь вашими ложными забавами и сердечно полюбите хорошую женщину. С вами это может случиться, как и со мной. Вы ведь не испорченнее меня. Ну так знайте, когда вы завладеете этой женщиной, с вами может приключиться одно и то же. Привыкнув увлекаться женщинами, недостойными уважения, вы почувствуете необходимость вернуться к разврату. А это возмущает чистую любовь. Тогда вы станете походить на дикого зверя, прирученного ребенком, Он всегда готов растерзать своего невинного сторожа, чтобы избавиться от цепи. Как только вы его убьете, вы убежите один, встряхивая гривой, с громким рычанием радости. Но тогда... Тогда вы будете бояться диких зверей, и вы разлюбите свободу после клетки. Как бы мало ни ценило этот союз ваше сердце, оно будет жалеть его потом. Оно ужаснется скуке одиночества и не будет знать, что лучше — любовь или разврат. Вы не ведаете этого зла. Да сохранит вас Бог познать его. А пока смейтесь надо мной, как и я смеялся прежде. Это не помешает ничему. Настанет и ваш черед, если кутежи не обратили вас уже в труп. Господин Доверак выслушал, улыбаясь, все идеальные бредни Лорана, как он прослушал бы Кавантину в итальянском театре. Лоран без сомнения говорил от души, но, может быть, не придавая значения его отчаянию, его собеседник был прав.